«Тайбань?» «Да», — Клаудио ответил Данрус в интерком. «На встрече с Кейси только что объявлен перерыв на ланч. Мастер Эндрю на линии 4, мастер Линбор поднимается к вам». «Попросите его подойти после ланча. Есть новости о Суяне? «Нет, сэр. Самолет приземлился по расписанию в 8.40». «В тайбейском офисе его нет. На квартире тоже. Постараюсь дозвониться, конечно. Вот еще что. Мне сейчас был занятный звонок, Тайбань. Похоже, утром мистер Бартлет ездил в компанию Ротвелл-Горнт и встречался лично с мистером Горнтом. Вы уверены?» Он вдруг ощутил, как внутри все похолодело. «Да, вполне, ублюдок», — подумал Данрус. «Или он хочет, чтобы я знал об этом? Спасибо». Пока он оставил этот вопрос на потом, но был рад, что ему дали знать. «В субботу можете поставить тысячу долларов на любую лошадь. О, благодарю вас, Тайбань!» «За работу, Клаудия!» Он нажал на клавишу линии 4. «Да, Эндрю. Как сделка?» Гэвелон рассказал самое главное. «Двадцать миллионов наличными?» Недоверчиво переспросил Данрус. «Наличными в восхитительных, чудесных американских долларах». Данрос почти видел, как лицо Эндрю расплылось в улыбке. «А на мой вопрос, когда Бартлет подтвердит сделку, эта сучка нагло заявила, «О, я подтверждаю ее прямо сейчас. Я могу заключить сделку на сумму до 20 миллионов без консультации с ним или с кем-либо. Ты думаешь, такое возможно? Не знаю». Данрос почувствовал некоторую слабость в коленях. «Бартлет должен приехать с минуты на минуту. Я спрошу у него, слушай, Тайбань» если это совершится. Но Данрос почти не слушал восторженных излияний Гевеллана. «Это предложение, в которое трудно поверить», — сказал он сам себе. — «но слишком хорошее. Что тут не так? Где подвох?» Став тайбанем, он вынужден был маневрировать, лгать, уговаривать и даже угрожать, к примеру, Хевигиллу из банка. Гораздо чаще, чем мог предположить, чтобы вывести Струанс из тупика, в который компанию завели его предшественники, противостоять природным и политическим катастрофам, что одна за одной обрушивались на мир. Даже продажа акций не принесла капитала и передышки, на которую он рассчитывал, потому что из-за резкого падения цен во всем мире рынки рухнули. А в августе прошлого года пронесся сея опустошение на своем пути тайфун Ванда. Сотни людей погибли, сотни тысяч остались без крова. Затонуло полтысячи рыбацких лодок, двадцать кораблей. На берег было выброшено одно из судов Стронс водоизмещением три тысячи тонн, повреждена почти завершенная гигантская причальная стенка, и... Вся их строительная программа остановилась на шесть месяцев. Осенью грянул Карибский кризис, вызвавший новое снижение деловой активности. Этой весной Деголь наложил вето на вступление Великобритании в общий рынок еще одно падение цен. Потом последовало ссора Китая и России, и опять падение. Окончательный разрыв между СССР и КНР оформился в 1962 году. В ответ на критику Мао Цзэдуна за отступление во время Карибского кризиса, Хрущев заявил, что политика Великого Кормчева может привести к ядерной войне. Кроме того, СССР активно -то выступил на стороне Индии во время ее краткого военного конфликта с Китаем. После обнародования идеологических позиций сторон предложение Коммунистической партии Китая относительно генеральной линии в международном коммунистическом движении и открытого письма Коммунистической партии Советского Союза, официальные отношения между партиями прекратились. Теперь я почти получил 20 миллионов американских долларов. На тебе, каким-то боком мы причастны к контрабандному оружию. Цу Янь, очевидно, сбежал, а Джон Чэнь бог знает где. В бога душу мать зло проговорил он. Что? Ошламленный Гэвилан осекся, не закончив доклада. Что ты сказал? О, ничего-ничего, Эндрю. К тебе это не имеет никакого отношения, расскажи о ней. Как она тебе? Здорово считает, стремительно и уверенно, но нетерпеливо. И красиво стерва. Давненько таких не встречал, а Тити, как у нее, наверное, нет ни у кого в городе. Гэвилан рассказал, кто на что спорил. Думаю, Линбор идет по самой короткой дорожке. Я собираюсь уволить Форстера и послать Линбора в Сиднее на шесть месяцев, чтобы он там совсем разобрался. «Прекрасная идея», — усмехнулся Гэвилен. «А то слишком много себе позволяет, как говорится, воздух портит в церкви. Хотя я слышал, дамы там внизу очень услужливы. Там внизу, как англичане говорят об Австралии». «Ты думаешь, сделка состоится?» «Думаю, да. Филипп от нее в восторге. Но обсуждать ее с женщиной — дело дрянь, и это правда». «Как считаешь, можем мы обойти ее и иметь дело с Бартлетом напрямую?» «Нет». «В переписке он ясно дал понять, что главным от него на переговорах будет Кейси Челок». «Ага». «Значит, вперед на приступы и все такое. Что мы не сделаем для благородного дома? Слабые места у нее проявились?» «Нетерпеливо. Хочет стать своей в чисто мужской компании». Ее ахиллесовой пятой я бы назвал это отчаянное желание быть принятой в мир мужчин. Ну и пусть себе желает. С тем же успехом можно искать святой Грааль. Встреча с Доусоном назначена завтра на одиннадцать? Да. Позвони Доусону, пусть отменит ее, но не раньше, чем завтра в девять утра. Пусть очинит какую-нибудь отговорку и перенесет встречу на среду в полдень. Замечательно придумано. Вывести ее из равновесия, да? Скажи Жаку, что это собрание я беру на себя. Хорошо, Тайбань. «А что насчет Джона Ченя? Ты хочешь, чтобы он там присутствовал?» Данрус помолчал. «Да». «Ты уже виделся с ним?» «Нет». «Он должен подойти к ланчу». «Хочешь, чтобы я нашел его?» «Нет». «Где Филипп?» «Поехал домой. Вернется в 14.30. «Хорошо», — подумал Данрус и отложил мысли о Джоне Чене до этого времени. «Послушай», — загудел Интерком. «Минуточку, Эндрю». Он нажал на клавишу «Да, Клаудия, прошу прощения, что прерываю, Тайбань, но меня только что соединили с мистером Женем в Тайбэе. Он на второй линии. И еще подъехал мистер Бартлет, он внизу. Пригласи его, как только я закончу с Женем». Он снова ткнул клавишу четвертой линии. «Эндрю, я могу задержаться на пару минут. Предложи всем выпить и все такое. Бартлета я приведу сам. Окей». Данрос ударил по клавише второй линии. «Дзао Ань». Доброе утро. Произнес он на северном диалекте китайского языка, так называемом мандарине. Как дела? Он был рад поговорить с дядей Вэйвэй, -Вэй, генералом Жень Данва, заместителем главы тайной полиции Гаминьдана в Гонконге. Шуншоу. Все идет своим чередом. А потом по-английски Что случилось, Тайбань? Я думал, вы в курсе. Данрус вкратце рассказал о винтовках и Бартлите о том, что этим занимается полиция, но не упомянул ни о Цуяне, ни о Джоне Чене. А я. Действительно любопытно. Да, я тоже так считаю. Весьма любопытно. Вы уверены, что Бартлетт ни при чем? Уверен. На это, похоже, нет никаких причин. Абсолютно никаких. Глупо использовать для этого свой самолет. А Бартлетт человек не глупый, сказал Данрус. Кому могло бы понадобиться здесь такого рода оружие? Последовала пауза. — Преступным элементом? Триадом? — Не все триады преступны. — Нет, конечно, — согласился Данрос. — Я посмотрю, что мне удастся выяснить. Уверен, что мы тут ни при чем, Йен. — Вы по-прежнему планируете быть в воскресенье? — Да. — Хорошо, постараюсь что-то выяснить. Пропустим по стаканчику в шесть вечера. — Может быть, в восемь? — Вы еще не видели? — Суяня. — Я считал, что он прилетит не раньше выходных. «Разве он не будет четвертым на нашей встрече в понедельник с этим американцем?» «Будет». «Я слышал, он улетел сегодня на утреннем рейсе». Данрус старался сохранять невозмутимость. «Он непременно позвонит». «Вы хотите, чтобы он позвонил вам?» «Да, в любое время». «Это не срочно. До встречи в 8 в воскресенье». «Да, и благодарю за информацию. Если что-нибудь узнаю, сразу позвоню». «Пока». Данрус положил трубку. Он очень внимательно вслушивался в тон голоса Женя, но ничего необычного не заметил. Где, черт возьми, Цуянь? В дверь постучали. Войдите. Встав, он пошел навстречу Бартлету. Привет. Он улыбнулся и протянул руку. Я, Йен Данрус». Линг Бартлет. Они обменялись крепким рукопожатием. Я не очень рано. Вы точно вовремя. Должно быть, знаете, что я люблю пунктуальность. Усмехнулся Данрус. Я слышал, встреча прошла хорошо. Прекрасно, ответил Бартлетт, недоумевая, не имеет ли Данрус в виду встречу с Горнтом. Кэсси хорошо владеет фактами и цифрами. Мои парни были просто поражены. Она сказала, что может завершить все сама. Это так, мистер Бартлетт? Она вправе вести переговоры и заключать сделки на сумму до двадцати миллионов? А что? Нет ничего. Просто хотел узнать, как вы работаете. Прошу садиться. У нас еще несколько минут. «Ланч начнется только в 12.40. Похоже, у нас может сложиться выгодное предприятие. Надеюсь, что так. Может, мы встретимся после того, как я переговорю с Кейси?» Данрус посмотрел на календарь завтра в 10. «Здесь?» — договорились. «Курите?» — «Нет, спасибо. Бросил несколько лет тому назад. Я тоже. Хотя до сих пор тянет выкурить сигаретку». Данрус откинулся в кресле. Прежде чем мы отправимся на ланч, мистер Бартлетт, пара незначительных вопросов. В воскресенье днем я собираюсь в Тайбэй и вернусь во вторник до ужина. Хочу пригласить и вас. Там я хотел бы познакомить вас с двумя людьми, предложить партию в гольф, вам понравится. Можно будет поговорить, не торопясь, а вы могли бы осмотреть площадки для возможных заводов. Это может быть важно для вас. Я обо всем договорился, но вот нельзя будет взять с собой мисс Чолок. Бартлетт нахмурился, размышляя, является ли приглашение на вторник простым совпадением. По словам суперинтендента Армстронга, я не могу покидать Гонконг. Уверен, что это можно изменить. «Значит, вы тоже знаете о винтовках?» — сказал Бартлетт. «Я обругал себя за то, что проговорился...» Он старался смотреть спокойно. «О да! Вас еще кто-нибудь беспокоил по этому поводу?» — спросил Данрус, не спуская с него глаз. Полиция даже до кейса добралась, господи! Мой самолет арестован. Мы все под подозрением, а я понятия, черт побери, не имею, что это за винтовки. Ну, беспокоиться не стоит, мистер Бартлетт. Наша полиция работает очень добросовестно. Я не беспокоюсь, просто меня вывели из себя. Это можно понять? Дан распорадовался, что встреча с Армстронгом была конфиденциальной. Господи! С беспокойством думал он, если Джон, Чень и Цу, Янь как-то замешаны, то Бартлетт выйдет из себя по-настоящему. И плакала наша сделка. Он свяжется с Горнтом и тогда... А как вы узнали о винтовках? Сегодня утром поступила информация из нашего офиса в Кайтак. Ничего подобного раньше не случалось? Нет. Сказал Данрус и беспечно добавил. Но я не вижу ничего страшного в контрабанде или в том, чтобы... «Подторговывать оружием. По сути дела, и то, и другое достаточно уважаемое занятие. Конечно, мы занимаемся этим не здесь. А где?» «Где пожелает правительство Ее величества? усмехнулся Данрус. «Мы все здесь пираты, мистер Бартлетт. По крайней мере, таковыми нас считают чужаки». Он помолчал. «Если, предположим, я договорюсь с полицией, вы готовы лететь в Тайбэй?» Кейси человек отнюдь не болтливый. «Я не говорю, что ей нельзя доверять». «Ее просто не приглашают?» «Некоторые из здешних обычаев несколько отличаются от ваших, мистер Бартлетт. В большинстве случаев она будет принята, но иногда ее отсутствие... Э, избавит нас от многих неловких ситуаций». «Кейси, не так-то просто поставить в неловкое положение?» «Речь не о том, что ее поставят в неловкое положение. Извините за прямоту, но вы, наверное, позже сами поймете, что так лучше». «А если я не смогу подчиниться правилам...» Видимо, это будет означать, что вы не сможете воспользоваться какой-нибудь уникальной возможностью, и очень жаль, особенно если ваше намерение входит связать себя с Азией надолго. Я подумаю об этом. Извините, но мне нужно услышать «да» или «нет» прямо сейчас. Вам действительно это нужно? Да. Шли бы вы тогда, знаете, куда?» Данрус ухмыльнулся. «Нет, так не пойдет. А пока жду вашего окончательного слова «да» или «нет». Бартлетт расхохотался. «Ну, раз вы так ставите вопрос, я за Тайбэй». «Прекрасно. Я, конечно, попрошу жену позаботиться о мисс Челок на время нашего отсутствия. Это не будет умолением ее достоинства. Благодарю вас. Но насчет Кейси беспокоиться не стоит. Как вы хотите разобраться с Армстронгом?» «Я не стану разбираться с ним. Просто попрошу помощника комиссара полиции разрешить мне взять вас с собой под свою ответственность». «Отпустить меня под ваше честное слово — да. А почему вы думаете, что я не могу взять и уехать? Может, я действительно ввез партию оружия?» Данрос не спускал с него глаз. «Может, и ввезли. Может, и уедете. Но я смогу доставить вас обратно живым или мертвым, как выражаются в кино. Гонконг и Тайбэй в пределах моих возможностей. Живым или мертвым, говорите? Гипотетически, конечно. Сколько человек вы убили за свою жизнь?» Настрой стал другим, и оба глубоко ощутили эту перемену. «Опасным наше противостояние еще не стало», — подумал Данрус. «Пока». «Двенадцать», — ответил он, не моргнув глазом, хотя вопрос застал его врасплох. «Двенадцать — это то, что наверняка. На войне был летчиком-истребителем, летал на спидфайрах, сбил два одноместных истребителя, штуку и два бомбардировщика дорния семнадцать, а у них экипажи из четырех человек». «Штука. Немецкий пикирующий бомбардировщик Юнкерс Ю-87. Штука. Все эти самолеты сгорели в воздухе. Двенадцать — это то, что наверняка, мистер Бартлетт. Мы, конечно, обстреливали немало поездов, конвоев, скоплений войск. А что? Я слышал, что вы, летчик. Что касается меня, не думаю, что я кого-нибудь убил». Я строил лагеря, базы на Тихом океане и все такое. Никогда не стрелял со злости. Но вам нравится охота. Да, в 59-м был на сафари в Кении. Застрелил слона и огромного самца антилопы Куду. И много другой дичи для котла. Подумав, Данрос сказал, «По мне лучше сбивать самолеты, уничтожать поезда и корабли. Люди на войне — вещь второстепенная, верно? Если полководцу приказал выступить в поход правитель, то, конечно, это война. Вы читали трактат о военном искусстве Суньцзы? — Самая лучшая книга о войне, — с энтузиазмом заявил Бартлетт. — Лучше, чем Клаузевиц или Лиддлхарт, хоть и написано в пятисотом году до нашей эры. Клаузевиц Карл 1780-1831, немецкий военный теоретик и историк, прусский генерал. Лиддл сэр Безил Генри, 1895-1970, известный британский авторитет в области стратегического планирования. «Да?» — Данрус откинулся на спинку кресла, обрадованный, что они ушли от темы убийства. «Я столько лет не вспоминал об убитых», — подумал он. «Это несправедливо по отношению к тем людям, верно?» «А вы знаете, что книга Сунь Цзы опубликована в 1782 году на французском? Насколько я понимаю, она была и у Наполеона. Она наверняка выходила и на русском, и у Мао всегда была с собой вся зачитанная и истрепанная», — заметил Данрус. «А вы читали ее?» «Ее в меня вдолбил отец». «Приходилось читать по-китайски, написанный иероглифами оригинал. А потом задавать по ней вопросы и очень серьезные». В оконное стекло стало биться назойливая муха. Ваш отец хотел, чтобы вы стали солдатом? Нет. Как и Маккиавелли, сунь Цзы писал больше о жизни, чем о смерти, и больше о выживании, чем о войне. Данрос посмотрел на окно, потом встал, подошел к нему и убил муху с такой рассчитанной жестокостью, что Бартлет ощутил во всем теле сигналы тревоги, и Ян вернулся за стол. Мой отец считал, что я должен знать, как выжить и как руководить большими группами людей. Он хотел, чтобы я был достоин однажды стать тайбанем, хотя никогда не верил, что я многого добьюсь. Он улыбнулся. Он тоже был тайбанем. Да, и очень хорошим. Поначалу. И что случилось? Данрос язвительно усмехнулся. А не рановато ли для семейных тайн, мистер Бартлет? Ну, если вкратце, между нами имело место довольно неприятное затянувшееся расхождение во мнениях. В конце концов, он передал власть Аластеру Строну, моему предшественнику. Ваш отец еще жив? Да. Надо ли понимать вашу британскую недосказанность так, что вы объявили ему войну? Сундзи очень точно выразился насчет объявления войны, мистер Бартлетт. Очень плохо начинать войну, говорит он, если в этом нет необходимости. Цитирую. Высшее мастерство военачальника в том, чтобы сломить сопротивление противника без боя. И вы сломили его. Он удалился с поля боя, мистер Бартлетт, потому что был мудр. Лицо Данросу посуровило. Бартлетт, изучающе разглядывал его. Оба понимали, что подсознательно выстраивают боевые порядки. — Я рад, что приехал в Гонконг, — промолвил американец, — и рад познакомиться с вами. — Благодарю вас. «Может быть, в один прекрасный день вы измените свое мнение?» Бартлетт пожал плечами, «может быть». «А пока у нас затевается сделка, хорошая для вас и хорошая для нас». Он на миг ухмыльнулся, вспомнив горнта и кухонный нож. «Да, я рад, что приехал в Гонконг. Не хотите ли вы с Кейси быть моими гостями сегодня вечером? Я устраиваю скромную вечеринку, прием примерно в половине девятого. Официальный? Просто смокинг». Это вас устроит? Вполне. Кейси говорила, что вам нравятся все эти церемонии, смокинги, черные галстуки. Тут внимание Бартлета привлекла висевшая на стене старинная картина маслом. Красивая девушка-китаянка везет в лодке маленького мальчика-англичанина с собранными в косичку светлыми волосами. Это работа кисти Квенса? Аристотеля Квенса? Прототип Аристотеля Квенса английский художник Джордж Чиннери. 1774-1852, всю жизнь провел в Азии, в Индии и на юге Китая. Его кисти принадлежат портреты Уильяма Джардина и Джеймса Мэдсона, основателей знаменитой гонконгской компании Джардин Медсон, послуживший прообразом благородного дома. Да, Квенса, с нескрываемым удивлением подтвердил Данрос. Бартлетт подошел поближе, чтобы рассмотреть картину. Оригинал? Да, вы разбираетесь в искусстве? Нет, но Кейси рассказывала про Квенса, когда мы сюда собирались. По ее словам, он почти фотограф, настоящий историк того раннего периода. Да, так оно и есть. Если я правильно помню, это должно быть портрет девушки по имени Мэй-Мэй, Джун Мэй-Мэй, а мальчик — один из детей Дирка Строна от нее. Данрус молчал и лишь наблюдал за спиной Бартлета. Тот подошел к полотну. Трудно разглядеть глаза. «Значит, мальчик — это Гордон Чень? Будущий сэр Гордон Чень?» Обернувшись, он посмотрел на Данруса. «Точно не знаю, мистер Бартлетт, это одна из легенд». Какое-то мгновение Бартлетт пристально смотрел на него. Мужчины стоили один другого. Данрус чуть выше, зато Бартлетт пошире в плечах. У обоих голубые, у Данроса чуть зеленее, широко поставленные глаза и лица людей, много повидавших. Вам нравится быть тайбанем благородного дома? Да. Не знаю, в чем на деле заключается власть тайбаня, но в паркон я могу нанять на работу и уволить любого, и закрыть компанию, если захочу. Значит, вы тайбань. Тогда мне тоже нравится быть тайбанем. Мне нужен выход на Азию, а вам нужен выход на Штаты». Вместе мы могли бы превратить весь тихоокеанский пояс в одну большую хозяйственную сумку для каждого из нас. «Или в саван для одного из нас», — подумал Данрос, которому нравился Бартлетт, хотя он и знал, что симпатизировать американцу — дело опасное. «У меня есть то, чего нет у вас, а у вас есть то, чего не хватает мне». «Да», — согласился Данрос, «а сейчас нам обоим не хватает одного ланча». Они направились к двери. Бартлетт оказался у нее первым. Он открыл ее не сразу. «Я знаю, что у вас это не принято, но раз уж я собираюсь с вами в Тайбэй, может, вы будете называть меня Линк, а я вас Йен? И, может, прикинем наши ставки на матч в гольф? Уверен, что вы знаете, мой Ганди Кап официально 13, ваш, насколько мне известно, 10 официально, а это значит, что на всякий случай снимаем, по крайней мере, по одному удару с каждого». Ганди Кап. В гольфе — возможность игрока в количественном выражении. Используется для подсчета на основе числа действительно выполненных ударов так называемого «чистого счета», что позволяет мастерам и начинающим гольфистам играть на равных. «А что, давайте?» — тут же согласился Данрус. «Но здесь мы обычно спорим не на деньги, а просто на шары. черт с два, играя в гольф, я буду спорить на свои шары?» Данрус рассмеялся. «Может, однажды и придется». Мы здесь обычно спорим на полдюжный шаров для гольфа. Что-нибудь в этом духе? Британцы считают, что спорить на деньги плохо, а йен? Нет. Как насчет 500 с каждой стороны? А команда победителей получает все. Американских долларов или гонконгских? Гонконгских. Среди друзей должны быть гонконгские. Для начала. Ланч подавали в столовой совета директоров на девятнадцатом этаже. Это был угловой зал в форме буквы «Г» с высоким потолком и синими портьерами — пестрыми голубыми китайскими коврами и широкими окнами, из которых был виден Коулун, взлетающие и садящиеся в аэропорту Кайтак самолеты, и открывался вид на запад до островов Стоун-Каттерс и Сыньи, и дальше на часть новых территорий. На величественном старинном дубовом столе, за которым могли разместиться 20 человек, были разложены подставки для приборов и изящное столовое серебро, расставлен лучший оттерфордский хрусталь. Оттерфордский хрусталь – массивная стеклянная посуда, которую изготавливают с 1720 года до наших дней в Оттерфорде, Ирландия, отличается толстыми стенками, глубокой насечкой геометрических фигур и великолепной полировкой. Шестерых присутствующих обслуживали четверо молчаливых вышкаленных официанта в черных брюках и белых тужурках с вышитым гербом Струанс.